Отец Эдуард. Старый рабочий, юный поэт и партийный бестиарий. Лимонов в книге о Прилепине, безусловно, повод для отдельного высказывания. Захар писал мне, «Лимонова, как и БГ, у меня можно найти где угодно, потому что я ими пропитан». Зачастую я даже не шел вслед, а напротив, отталкивался. Хотя поначалу я хотел вставить Эдуарда Вениаминовича в раздел к отцам, тем паче, что сам Прилепин обозначил уровни литературного и не только родства самим названием эссе «Отец Эдуард и деда Саша на фоне космоса». Деда Саша... Александр Проханов, у которого с Лимоновым разница в год небольшая, но для Прилепина они люди разных генераций и типов. Проханов органично вписывается в галерею дедушек из Саньки и Греха, а дедушка у Прилепина всегда воин Великой войны и народный мудрец, старичок, учащий о погибели руси партийцев, скрывшихся от репрессий в глухой деревне, проповедующий о русских людях единого корня, представители всех поколений которого могут поместиться в одной избе. По интонации и эсхатологии очень близок к Александру Андреевичу. Проханов уместен и естественен. В деревенской избе, пожалуй, даже больше, чем в телевизионном ток-шоу или в кабине сверхсовременного бомбардировщика. Лимонов дожил до да погонял одет в кругу соратников и учеников, и не без кокетства назвал так крайний свой роман. Сочетание «Отец Эдуарду Прилепина» конечно не от священнического статуса портретируемого, а от родства и вертикальной снизу вверх дистанции. Хотя Лимонов чуть ли не единственный удостоился едкой рецензии в литературном дневнике Захара «Книгачет», но ведь и впрямь ругаемая там книжка «Лимонов против Путина» явно не лучшая из его памфлетов. Так повзрослевший и заматеревший сын может и попенять родителю, зная, что по семейному своду понятий «право имеет». О чем знает, совершенно не проговаривая «семья», И чего не понимает литературная тусовка, традиционно завистливая к Прилепину клакеры, которые мечтают об отцовской экзекуции, и призывают строгого папашу обзавестись, наконец, розгой и сапожищами. И, быть может, настанет день, грезил некий Михаил Бойко в нг НГЭкслибрисе, когда Лимонов припомнит Прилепину вождя эсэсовцев Костенко из романа Саньки, импотента, похожего на вялый лимон. Роман Сенчин, упомянутом мной ранее рассказе «Помощь», где протагонист Прилепина назван несколько безвкусно Трофимом Гущиным, пытается запустить моторчик отцовской ревности на слоях более тонких, по-писательски этак. Несколько лет назад организовывать митинги и акции прямого действия Трофим почти перестал. Связь его с партией не то чтобы ослабла, а вышла на другой уровень. Он стал чуть ли не олицетворением партии, затмив даже вождя философа Серебренко, позывной отец, главным пропагандистом ее программы. Но пропагандировал во время творческих встреч при помощи прозы и статей, а не на митингах. Литературными отпрысками Лимонова Полагают себя десятки хороших писателей. Помню в заметке «Дети Лимонова» я писал о свежих сборниках малой прозы Михаила Елизарова и Андрея Рубанова. Но Эдуарда Вениаминовича привлекает, конечно, иной вариант отцовства. Может быть, самой главной моей личной заслугой я считаю, что я нашел нацболов русской реальности, указал им на самих себя. Смотрите, ребята, это вы, и вы национал-большевики. Куда в самом деле сегодня податься подростку с героическими порывами, когда вокруг воспевается мошенничество, надувательство, воровство, а кичащееся якобы своей чистотой государство нагло лжет и даже убивает из-за угла? Куда? У Москвы множество спальных районов. Скучные, тошнотворные, грязные, пыльные, заледенелые в ежедневном ритме трясущихся постелей, алкогольного пота, спариваний после вечеринок эти клоповники поставляют России детей. Оторвавшись от мамкиной сиськи, дети бегут в песочнице, где им дают лопаткой по черепу, дети визжат, знакомятся со свинцовыми мерзостями жизни и, обнаруживая себя в России, на планете Земля в ужасе, Ревут. Это наши НБП-дети. К 30 годам они прочли все доступные книжки и, поняв, что не разобрались с реальностью, начинают читать недоступные книжки. Мы извлекли его. Национал-большевистский тип, изгущий народный. Вначале это был хрупкий, бледный пацан в черном. Полуфабрикат. Начитанный студент на протяжении шести с лишним лет существования НБП тип нацбола креп, твердел и ужесточался. Лимонов, удивительно чуткий к подземным толчкам и звукам мира сего писателей и политик, освоил отцовскую роль еще до того, как обзавелся записью в паспорте на страничке «Дети». Это было заметно в переходе к особой, чуть брезгливой и лишь самую малость получающей интонации. Новый, отнюдь не сладостный стиль, совершенно особая мелодия. Они стали проявляться у Лимонова в послетюремный период. Я тогда нашел аналог речи старых пролетариев. Такой, сквозь никотиновый кашель и естественные матерные длиноты с легким, без рефлексии, отношением к жизни и смерти, стране и товарищам, где-нибудь в гаражах, под водку, ржаные полбуханки и соленья. От человека. Мастера золотые, заскорузлые, татуированные руки, у которого и биографии-то нет, есть тяжелые, как камни, необработанные куски прошлого, где обязательны армия чаще флот, нередко участие в какой-то из малых войн, в другом сценарии тюрьма, классически начатая малолеткой. На сегодняшний день мотоцикл с коляской, мать в деревне, строгая баба по торговой части, дети в институтах, война с начальством, за наряды. Виртуозно иногда умеют повествовать старые работяги. У них любая история – это не сюжет с моралью в конце, а энциклопедия русской жизни – совершенно себя в подобном качестве неосознающее и от этого чистый акт творения, создание из такого ссора целого мира со своими законами, иконами и фауной. Неважно, идет ли рассказ о рыбалке с охотой, армейской службе, тюремных буднях, терках с начальством или международном положении, или вовсе о продавщице пивного ларька, всем известной толстой Раисе, построивший на пивной пене целый коттедж и еще по машине мужику с зятем. Принципиален тут не сюжет традиционно небогатый, но отступления, фиоритуры, паузы, если история известна и привычна, это тоже завсегда приглашение к Джемсэйшену вместо дискуссии и сомнений в правдоподобии. Подобного рода фольклоре, пресловутая Раиса, совершенно равнозначно Махатме Ганди или Карлу Марксу, Ибо мир пролетарского рассказчика не признает иерархий, история тут линейна, а метафизика прикладная в мельтешении, вращении объектов вокруг творца-субъекта. Лимонов, к слову, любит это определение «творец» в отношении людей искусства и себя самого. Творец, он при этом сугубо инженерного типа, технолог собственной жизни и литературы. Из деталей своей биографии он последовательно конструировал маленького созерцателя Великой Эпохи, бандита в отрочестве, молодого негодяя-поэта, эмигранта-бунтаря, мужа-любовника и укротителя-красавиц, солдата частового разрушающихся империй, самого радикального русского вождя, мудреца в неволе, ересиарха и ревизиониста. Отца! в кавычках. Эмануэль Карер, его биограф, задаваясь вопросом, что же дальше, намекал на финал этой популярной механики. Все части конструктора пристроены практически намертво. Лишних деталей не осталось. Лимонов-писатель ушел от конструкций в живую речь, повернул из литературы в фольклор. Захар Прилепин по прочтении двух его крайних книжек и в неизменном восхищении ими, добродушно сетовал, ну и когда же у него народ-то появится? Все-таки вождь предполагаемой революции должен чуть больше писать о народе. Лимонов вот в титанах упрекает Ленина за то, что тот был оторванным эмигрантом. Но сам Лимонов тоже во многом эмигрант. Он, кроме Фифи и Нацболов, Живых людей толком не видит лет десять. Но, собственно, новая манера Эдуарда, агрессивно-насмешливый гон старого пролетария, чуть усталый, но по-прежнему полный жизнью и собой, и есть этот уход в народ, где русский язык и песня остаются родиной, праздником, оружием. Помню Захар одобрил это мое наблюдение о манере речи старого рабочего. И мы поговорили об этом, безусловно, советском типе. Я привел в пример собственного отца. А спустя какое-то время словно бы увидел его отца на страницах не чужой смуты. Ехали в газели с выпущенными из плена ополченцами. Их было 14 человек. Наконец рассмотрел всех вблизи и послушал. Возраст 45-65 лет, в основном чуть больше полтинника, если одним словом определить работяги, но не деклассированный тип работяг, из убитых моногородков, а тот прежний, советский, когда работяга с завода записан в библиотеку, у дивана всегда лежит книжка с закладкой уголком страницы, а порой в театр с женой и так далее. Думаю, многие помнят этот тип еще. Принципиальный, упрямый, правильный, читает науку и технику, лоджию сам обустроил, плитку в ванной сам положил, отлично отгадывает кроссворды, Но не потому, что нахватался ответов в других кроссвордах, а потому, что твердо знает многие штуки на свете. Сыну объяснит ответ по истории или географии. Патриот, естественно. Одно время, лет двадцать назад, был антисоветчиком, но за несколько лет прошло. Этот рабочий тип я узнал в автобусе с пленными. От них даже запах шел прежний рабочего человека, курящего, опрятного. Мы там многие вещи обсудили. Они дружно и хрипло, как и положено работягам, смеются, потом многие хватаются за ребра отбито нутро. Все поголовно курят, торопливо досмаливая, будто торопясь на смену, за четыре часа в машине никто ни разу не выругался матом. Единственное отличие, От того советского типа почти все крестятся, когда залезают в машину. Дмитрий Быков, вспоминая знакомство с Прилепиным, любит рассказывать, как они проговорили четыре часа не о Лимонове, а о Леонове, подразумевается восклицательный знак. На самом деле, если бы речь шла о религиозной альтернативе, проповедничестве, отношению к православию, Разделительный союз оказался бы излишним. Уместно было бы говорить о Леонове и Лимонове. Рассуждая в книге «Подельник эпохи» о Леоновской пирамиде, Прилепин вспоминает занятное наблюдение Василия Розанова. С удивлением заметил, что Лермонтова, Гоголя, Достоевского и в чуть меньшей степени Толстого объединяет то, что они могли бы уйти в монахи. Это соответствует их духу и характеру. Оглядываясь, понимаешь, что в прошлом веке к монашеству по каким-то внутренним характеристикам Леонов был ближе всех. Не Булгаков же, верно? Не Набоков? Не Шолохов? Быть может, Платонов в последние годы жизни, но не знаем а в нынешнем веке? Разумеется, Лимонов. Тут уже не одни, так сказать, внутренние характеристики, а прямо обозначенные Эдуардом один из вариантов счастливой старости. Дервиш в ярком халате у мечети в Самарканде. Люди кладут к ногам ветхие и длинные деньги под ослепительным куполом азиатского неба. Дервиш, конечно, православному черницу куда ближе, чем обитатель католического монастыря. Прилепин назвал пирамиду «каруселью ересей», про Лимонова и говорить нечего, достаточно вспомнить «Иллюминасьонес», сочинение небес фундамента, которое ближе не к скучноватым ересям и хирургически безжалостному дисциплинарному санаторию, как представлялось бы на первый взгляд. Своеобразный пролог иллюминаций, яркая книжка «Дети гламурного рая», сборник глянцевых колонок, где не впервые, конечно, но максимально свободно и бравурно зазвучала мелодия самопрезентации Лимонова в качестве нового пророка, размашистая радость понимания мира, кипучая энергия предвкушения дембельского аккорда, на сей раз вамплуа амплуа ересиарха. «Лимоновская концепция о Боге, этакий микс средневековой мистерии с приключенческим романом, моя концепция бытия», говорил, если верить Сергею Довлатову, Михаил Шемякин, старый приятель Эдуарда. «Она глубоко внутренне противоречива, как настоящей концепции и положено Он ее объясняет, растягивает как пружину, раскладывает на все лады, Несколько однообразно, но и мистериальность строится на повторяемости, не говоря о сюжетах авантюрных романов. «Леонов» и «Лимонов» — две эмоциональные грани русского еретичества. У Леонида Максимовича хмурый начетнический тон, разбавленный мрачноватым юмором. У Эдуарда Вениаминовича радость от плотоядного удовольствия думать, и от не мужской даже, а мужицкой силы сбрасывать и воздвигать. Когда Иван Карамазовская «все позволено» продолжает рев бунтующих толп «гуляй, рванина», а нет, в отрицании и весьма последовательном этого «все позволено» вновь сходятся Леонов с Лимоновым, и даже яростнее отцов звучит Прилепин по моему наблюдению, весьма равнодушный к таинству веры или очень глубоко скрывающий это. Все трое ценят традиционное православие в качестве центральной из национальных традиций, как бы отчасти вне христианской парадигмы, но с глубоким уважением к обрядовой институции. Леонов посещал Оптину пустынь во время работы над романом «Соть», поселился и жил в монашеской келье В параклитовой пустыни, — пишет Прилепин, — всю жизнь и в самые неблагополучные годы стремился в церковь и тайно и явно, исповедался и отстаивал службы. С 1940 года почти каждый октябрь Леонов ездил в троице сергиеву лавру в Сергие в день. Он не случайно баллотировался по Загорскому избирательному округу. На территории округа располагалась Московская Духовная Академия. Руководители Академии, естественно, не могли во всеуслышании объявить, как помогал им депутат Леонов, хотя ближний круг руководства был наслышан об этом. После войны активно занимался спасением монастырей. Лимонов, от которого этого как-то меньше всего ожидали, обрушился на Пусси Райот, так сказать, с рамных девок, И с тех пор в так называемых проповедях не устает формулировать, что противопоставление себя народу в слове окошмаривания православия — огромный политический минус либералов. Не имеет никакого значения, — пишет Прилепин, что последние книги Лимонова «Ереси и иллюминации» в иные времена могли бы привести его ровно на тот костер, где сжигали еретиков. Его уверенность, что Бог создал людей для своих эгоистических целей, нисколько не вступает в противоречие с неизбывной тайной и яростной религиозностью этого человека. Вспомним также классический эпизод из «Эдички», когда нью-йоркской бродяга, нигилист и бунтарь, свирепо защищает от черных грабителей единственную свою ценность – серебряный православный крестик. А затем Сашу Тишина который в свой последний бой расстегивает рубаху и кладет крестик в рот. Собственно, той же риторической модели придерживается Захар. Его долгий спор с так называемыми прогрессистами во многом содержит жесткую критику антиклерикального, точнее антиправославного направления легковесной прозападной идеологии. В случае Леонова Захар говорит о так называемом парадоксе. Леонов всю жизнь стремился к церкви, одновременно и неустанно отторгая ее. На самом деле парадокса по сути и нет. В какие бы личные трудные, подчас болезненные отношения с Богом не вступали отцы и почтительный потомок, рискну предположить, принципиальным для них остается, так сказать, «общинное» национальное, государственное поле, где православие, основная духовная, так сказать, скрепа. Употребляю этот оборот, поморщившись, потому что Прилепин проговорил его задолго до того, как пресловутые скрепы стали общие и специфически употребимыми. Характерная черта России и русского народа кровная причастность к православию и в целом к национальной культуре и литературной традиции. То есть православные тексты, православный круг, посты, само жизни путем веры – предмет общественный, обычный. В России миллионы людей в это вовлечены. Равно как и культура, литература, классическая музыка и так далее, в России это предмет обихода. Большинство живет плюс-минус в этом контексте. Читая или не читая, слушая или не слушая, неважно. Пушкин, Есенин, Чайковская и Сверида все равно часть нашего кровотока. Даже если полстраны слушает шансон, они в курсе, что есть, так сказать, иной суд высшая планка, тем более, что у нас есть и другая половина страны. Я это пишу из Индии, где для 97-99% населения, насколько я могу понять, колоссальные свои национальные запасы, философские и религиозные, вообще не рассматривают как предмет осмысления. В целом, Индия, за исключением 2-3% интеллектуалов, живет вне своего богатства. Индия не вовлечена в то, чем она была. Индийцы как бы в курсе своего прошлого. Но это, все их запасы, не инструмент их миропостижения. Они этим не пользуются вообще. Они этим не живут. А Россия процентов на 40-60% дотянем из коварного чувства процентов до 86 живет внутри своей религиозной исторической и культурной традиции. То есть для нас Лермонтов, Дмитрий Донской, Чехов и Сергий Радонежский – родня. Они говорят на нашем языке, мы их слышим и понимаем. Это важно осознать. Поэтому – Удары наших либеральных оппонентов столь точечны. Они бьют в православие и в милитаристскую, антипрогрессистскую русскую классическую традицию. Им надо выбить, как табуретку, патриарха, святого Александра Невского, святого Ушакова, святого Жукова, выбить стихи к клеветникам России, Дневники Достоевского, милитаризм Гумилева, Маяковского, Есенина, да, скифы мы Блока, Валентина Распутина, Лад Белова, стихи Бродского на отделение Украины. Выбить и объявить все это отсталым, ненужным, ложным. Или объяснить это все как-то иначе. Правильней, так сказать, с позиции прогресса. И таким образом приватизировать.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 внутренней, самим им неизвестной религиозности. А есть другие, те, кто читают Священное Писание, посещают церковь, исповедуются и причащаются, постятся, стремятся избежать всякого греха и при этом законченные атеисты. «Вот ты, атеист», — сказала мне жена спокойно, — «в чем-то она, наверное, не права». И в то же время наверняка уловила что-то не менее важное. Бог есть, я это точно знаю. Но знание мое лишено хоть какого-то ни было трепета и чувства причастности к чему-то, что неведомо и огромно. Примечание. Чудесно без чудес. Из сборника «Летучие бурлаки». Конец примечания.